Глава 15, 09.06.589 от основания новой империи Диморунг. Император на троне установленном на помост, по правую руку от него на вычерном кресле сидел герцог. За центральной частью П-образного стола находилось 17 аристов из истинных великих, трое из которых сразу же вызвали неприязнь эльфийским макияжем, удлиненными ушами и обилием малофункциональных украшений, надменные лица. Каждому около 30 на вид, искажения от защитных полей на уровне остальных. Еще бы месяц назад я бы сказал, сильный, сейчас уже так не считал. Однако не следовало забывать, что они могли быть и магами, как и иметь тот же Оруст, который в нужный момент включал все на полную мощность. «Император!» — поприветствовал я по кодексам, — возмущенные шепотки. Он не преклонил колени. Охранители, находящиеся под невидимостью, не вмешивались. «Убил бы!» «Истинные великие!» — повернулся к остальным. Все ответили, эльфа Любы, нехотя, небрежно, словно оказывая величайшую честь. Совет ста собрался перед военным. Я понимал, по какой причине, учитывая, что по пути в канцелярию нас повстречал гонец. Успел и поработать с документами в зеркале. Вчерашний охранитель сегодня уже не смотрел на меня волком, однако держался на страже. Никаких особо секретных сведений, выходящих за рамки выданной базы Оринусом, обнаружить в кипе папок не удалось. Однако некоторые аспекты расширились и дополнились. Сам не заметил, как меня выкинуло обратно в гостиницу. Выходила, проработал больше двух часов. Четверка гвардейцев спокойно дождалась, думая, что отошел до ветру по пути в канцелярию. На крыльце здания уже стояли Лерк с Мэтром, оба облаченные единообразно со мной. Единственная разница, у них дракон находился рядом с гербом дома, а не на другой груди. Плащ Эмерса скрывал ятаганы за спиной. Глэр Трайс, сейчас мы будем разбирать твои действия, поэтому останься стоять. Сообщил император, на лице которого не читалось эмоций, но если прислушиваться, усталость, немного предвкушения, некое раздражение. «Итак, все члены Совета став в сборе из тех, кто мог посетить это заседание, и я своей волей объявляю его открытым!» «Разбирательство вызвано тем, что нам, истинным, поступила на тебя жалоба, так как другим органам ты не подвластен». «Глэрт Райс, тебя обвиняют в том, что ты демонстративно сегодня с утра вырезал пять эльфийских домов, которые проживали в Верхнем Деморунге». «На месте преступления был обнаружен твой герб, составленный из голов лишенных ушей и волос, как и выжженных на стенах родовым кольцом. Так ли это?» «Все так», — ответил абсолютно спокойно. Возмущению половины присутствующих не было предела, особенно упорствовали остроухие. Какое варварство, дичь, и сидящие рядом с ними, однако, обрывая все лирические отступления, я продолжил. Более того, вырежу еще больше. Тишина, добиваем. И не только остроухих, падет и дом светлых лепестков ти на том мое слово. Я не успел отправить их в Гратис, как не хватило времени утопить тела Млети в ямах с лирнистскими слизнями, где они должны раствориться навеки, потому что не хотел опаздывать на военный совет. Млети обычно так ругаются боги, согласно преданиям. Акцентировал неожиданно внимание на слове «император», будто пропуская мимо ушей все остальное, как и возмущенные голоса. «Ага, приблизительно ясно, куда дорога выведет. Большая часть присутствующих меня не знала». «Да, ты прав. От них и нахватался». Неожиданный громогласный хохот огласил пустой зал. Его подхватило эхо, растащило по углам. Оно отражалось от стен. Аристо около тридцати лет от роду, сидящий слева левого краю, истинный, но не глава, покатывался со смеху, захлебывался и предлагал другим присоединиться. «Вы слышали? От них нахватался! Еще скажет сейчас, что разговаривает с ними!» Обезьяничая эльфом, троица обозначала улыбки и смешки, что примерно обозначало в высшем свете прокатывание по полу и стуки кулаками по нему еще четыре улыбки вот только отнюдь не улыбались вчерашние участники совета как и остальные знали что и к чему смотрели на весельчаков довольно необычно предвкушающе. эти же прибыли откуда то может и не из медвежьих уголков но оттуда куда новости не доходили хотя что для великого арса диморунг точка на карте где то далеко далеко назовись кто ты Показал пальцем с четками на подавившегося очередным смешком деятеля, который сразу покраснел. От него пошла волна злости, раздражения, а еще желание поставить на место выскочку. Странно, как его сюда пустили. Скорее всего, доверенный представитель. Дом в целом вроде как достойный, по крайней мере, немало сделал по историческим хроникам. Впрочем, ни о чем это не говорило, мои справки устарели. Как, например, вчера, когда сам же потомок ненавидел предков за кровопускание дивному народцу. Представься, Олиен, Глэр Трайс не со всеми вами знаком в силу некоторых непреложных обстоятельств. Голос императора почти ласковый, но вот возражать ему вряд ли кто-то осмелился бы. Названный встал, горделиво выпятил подбородок и заговорил торжественно. «Я Эрл Глэр Толиан из истинного Великого Дома Семи Черных Гор, доверенный представлять его интересы на Совете Ста. На этом имею право голоса по приказу главы, как и на Военном Совете. Сотник Первого Имперского Показательного Легиона, кавалер Ордена Арины Лигер, обладатель Красного трилистника и победитель Турнира Великого Арса. Не хватало только значка юного скаута». «И ведь годков по тридцать, а если присмотревшись, то можно дать и чуть больше». «Видимо, посчитали ничтожным событие военный поход на земли хаоса в этом доме, раз прислали столь недалекого деятеля, не выросшего из мальчишеских штанишек». «Вчера...» — голос императора сделался печальным. «Я потерял одного из лучших друзей, Глэрдариана, если еще кто-то не знал». Оказалось, многие, шестеро, включая идиоты и трех остроухих. Мою душу приполняет скорбь и убил бы без сожаления того, кто это сделал. На многих мордах появились некое изумление, на вроде «А почему не грохнешь-то?» Если бы Ариан сам не вызвал его на поединок чести, цена, сила и кровь. Бой вышел удивительный. Мало того, что моего друга противник убил приблизительно секунд за тридцать, ровно столько, сколько тот произносил речь перед, казалось, поверженным врагом и собственной победой. Затем этот Ариста уничтожил всех, повторяю, всех покоренных Глэрдом сильнейших чудовищ. А еще в поединок вмешались, когда шар из глубин бездны разнес защитный купол. Пока его восстанавливали, под него успели проникнуть шестеро братьев из Ордена Трех Святых и два эльфа из Гоя, достойные носить черную кору матери. Умерли они. И сейчас силой кровь Ариана вливается... Вливается в Глэрда Райса, который стоит и смотрит на тебя как на... Я думаю, все же как на неразумное дитё а не сегодняшнего покорителя горизонтов Мары. Виза-виза кашлялся. Глэрт, представься полностью, чтобы ни у кого здесь не возникло даже тени улыбки, когда ты что-то говоришь, потому что мне постоянно докладывают, как все собрания с тобой заканчиваются массовым выносом трупов и погребальными кострами. Так у меня верных людей скоро не останется. Тишина. И, печатая слова как шаги, полностью принимая здесь игру императора, мне тоже хотелось прорядить ряды Совета Ста, проговорил. «Я Глэрт Райс, глава истинного Великого Дома Сумеречных, убийца драконов, великий Ухарес и великий сокрушитель каменных голов, шкипер Мары, проливший кровь бога, личный враг Раона Сокровавва, полноправный владетель, чье имя знают боги». По мере того, как произносил звание, начало принимать всех. Остроухие же пусть и таращили глаза, как на диковинку, но в целом пребывали в спокойствии, хоть и улыбки сдуло. Вероятно, привыкли к цивилизации и таким же решением всех вопросов, как вчера. Это совет здесь принято спорить, а потом яд, стакан и здравствуй, Мара. «И да, если кто не знает, я пробудил не так давно память крови, Стандарт взял сам на земле хаоса и тьмы, после боя, а не на аллее их». Посмотрим на отношение к имперским символам у любителей дивного народца. «Когда я его увидел, преклонил колено и произнес слова своей нерушимой клятвы, их было много, произнесу для вас лишь последние». «Нельзя, чтобы этот стандарт пылился без дела, и я с гордостью пронесу его через битвы и бури, вновь его будут орошать своей и чужой кровью. Мы будем сражаться, и мы победим, без лживых богов, веря только в себя, в наших великих предков, в империю и Творца!» «А раз!» Мой меч вылетел из ножен, клинок взметнулся к потолку. Император, великий герцог секундной задержкой поддержали, выхватили остальные, кто из воздуха, кто из ножен мечи. А вот трое эльфолюбов нет, нарочито корчили рожи, типа в усмешках, мол, что с них взять, дикарис. Скучали, один лениво рот ладошкой прикрыл, и даже не встали. Когда стихли раскаты эха, я посмотрел внимательно на остроухих. «Я смотрю, вам троим не нравится боевой клич империи. Кто вы, недостойные?» Вот здесь ребятишек проняло злость, недоумение, непонимание, ярость. Как он посмел, а я уже зарычал, как с башками. «Встать, когда я обращаюсь к вам, млети!» Скочили на рефлексах, а вздрогнули все. Императоры и герцог не вмешивались, Настало время проверить еще один пласт знания о стандартах. Вряд ли аристы передо мной являлись воинами, не бывает таких. Скорее зажравшиеся бюргеры, охреневшие от денег родителей гуми, пусть и сами уже давно стали папами, выродились. Поэтому предъявили ваши стандарты. Да? Пять зерен на моих четках даю вам, чтобы выполнить приказ. Или, согласно кодексам, я вызову вас на поединок чести, одного за другим, за оскорбление империи, ее символов. И никто не смеет мне в этом препятствовать. Вы будете стоять сами. Цена, сила и кровь. Раз. И щелчок зерна, зерно, и покачнулся скалящийся и свешивающийся череп страшной абразины. Два. Те беспомощно смотрели на императора, но тот лишь пожал плечами. Вроде бы дело-то плевое. Уверен, ему самому было интересно, что будет дальше. И монарх Остроуху истинную братью ценил очень и очень, раз спокойно мне отдавал. «Три!» На четырех предъявили один за другим. «То-то!» «Отвечайте!» «Нет, не передо мной одним, но перед всеми нами, перед нашей горячей кровью Ариста и Хранителями. Почему вы не поддержали имперский клич? Он с древних времен ввергал в ужас врагов Империи. По какому праву позволили себе усмехаться и смеяться, когда он звучал? Потому что это варварство, и хватит с нас с этого циркуса» ответил один, пришедший в себя быстрее остальных, не верящий в плохое абсолютно. «Все это старина шелое Было и быльем поросло!» Доля истины во вчерашних словах императора имелась. Такой совет ста мешал бы любому начинанию, вот только кто их взрастил. Мне же откровенные эльфы за столом точно не нужны. «Мы же не на полях сражений, чтобы глот курвать! «Подумайте, как на нас эльфы посмотрят, как на дикарей, верно я говорю?» Оба соратника проблеили, да. «Хорошо», — ответил я, улыбнулся, материализовал свой стандарт. «Хранители, эти ариста, которые носят звание истины, позабыли о предках, чтят чуждую культуру больше, нежели свою. Но это не так страшно». Самое ужасное они брезгуют, когда видят символы империи, когда слышат наши победные кличи, и их от них коробит, для них больше значит, а что о нас подумают эльфы, слышат честный Арас. Взгляните на них сами, и если они достойны стандартов, то кто я такой, чтобы идти против вашей воли? И совершил три касания символов истинных домов драконом. День, день, день, «И ничего, но подождем!» Секунда вторая, а на третий штандарты остроухих осыпались пеплом. Искажения же впитались в рот черепа на моем, глаза которого полыхнули синим огнем так, что многих заставили отшатнуться, словно торе им разгорелось и погасло красное, почти багряное пламя у злобного ящера. Воткнул «Стандарт» рядом с собой. Глаза аудитории стали настолько огромными, особенно у тех, кто только что потерял стяги. Ни одним гоблом не снилось, а челюсти едва не до пола отвалились. Культурный шок, мать его. «Стандарты надо всегда подпитывать, а если точнее, обновлять, на полях сражений, в битвах, даже на поединках чести». Иначе они постепенно теряли свою силу. В результате мой спокойный их поглотил. Кроме этого, опять же, слова-активаторы, как и все, фиксировали кровь и кольца Ариста. Да, можно в результате даже говорить и о хранителях. По мне, некая ротационная программа, когда дела в Империи шли нормально, и имелся избыток имевших стяги. «Вы не истинные, Вы всего лишь великие!» И то до тех пор, пока я не посмотрю внимательнее на вашу приверженность Користа, Все, кто не разделяет простой истины, империя навсегда. Недостойный столь высокого звания, даже наличие дома в целом. Так как у родства непомнящих не может быть его. Еще раз повторю для всех, кто не услышал и не понял. Хранители смотрят за нами. Но вы трое всегда можете доказать, что чего-то достойный, стандартов штандартов неподалеку». «И да, хотелось теперь спросить, вас до сих пор волнует вопрос, что о вас подумают остроухие». Среди четырнадцати услышал пару смешков, а герцог прятал за предельной задумчивостью радость. «А теперь по праву силы и крови истинного прошу лишних выйти за дверь». «Вы уже оскорбляете меня своим присутствием на Совете Ста!» Вот так вот, в несколько секунд слетел статус. Уже эльфы в ужасе смотрели на Императора, на лице того горечь, разочарование, но в душе он ликовал. Эмоции довольства, полного удовлетворения и некого даже восторга. «Глэр райс прав», — с печалью в голосе произнес он. «К моему глубокому сожалению, вы не оправдали высокого доверия хранителей, но главные предков, которые добывали эти знамена. Покиньте совет сами, или вас выведут. Я не хочу кровопролития, потому что не вправе останавливать того же Глэрда, если он. Но не будем о погребальных кострах». «Как возьмете настоящие стяги, всегда рад вас видеть за этим столом!» А хранителям пришлось таки придать ускорение трем друзьям, взяв пусть почти нежно, но твердо под руки. Мне же хотелось пинком отправить их за дверь. Воцарилась тишина, в которой раздался спокойный голос. «А ты — трелистник, турнир!» Император передразнил Олиан, тут засмеялись и оставшиеся, больше сбрасывая нервное напряжение, уже над покоросневшей жертвой шутки, а еще от нее повеяло ужасом, неудивительно. Когда смешки затихли, монарх продолжил. «Я все же напомню повод, по которому мы собрались. Глэр Райс, объяснись. Понимаю, у тебя была веская причина, но озвучь ее и нам». «Сегодня ночью я со своими людьми уничтожил божественный алтарь с изначальным камнем Раона Сокровавого. Мы убили Белоголового, а его напарница теперь находится вот здесь», — продемонстрировал Четкий. «У старшего жреца и прислужников я обнаружил 22 камня душ. Это либо тысячи и тысячи загубленных на алтарях Хуманов, либо сотни и сотни Ариста». «А раз все происходило в Диморунге, то я склоняюсь к последнему. Мы спасли 117 детей, которых на время приютил добрейшей души Ариста. Мэттер Вирга, хранитель знаний Дома Сумеречных, чье имя знают боги. Мы их эвакуировали и занялись своими делами, однако в какой-то момент я почувствовал недоброе. Особенно после того, как Раона не жалея сил, призвал меня своей кущей на разговор. И тогда я сказал «К бою!» И открыли мы телепорт прямо в подвалы жилища доброго мага. Предчувствие меня не обмануло. Пока мы творили добро под ночной сенью, оказалось, эльфы, верные почитатели Кровавого, проникли в дом почтенного Дервирга, готовились взорвать его, детей убить. Вернуть служителей этого богопротивного культа в лоны их извращенного отца и изнасиловать весь персонал. «Повторюсь, весь персонал! Клянусь кровью!» Услышал, у них вообще ничего святого. Кто-то языком подсокол возмущенно, пара выругалась грязно. «Действовали в своем духе, поскудным, гнилом, остроухом! Но мы не позволили случиться беде и непоправимому! Мы убили их всех!» Мало этого, другая группа устроила вместе с Аристой и Хуманами засаду на меня в моем же доме. Умерли и они. Ты видел Раонаса и не убоялся? Как-то завороженно в тишине, прошептал молодой сотник. Ага, грязишь подвигами, и, должно быть, еще здесь твои друзья из первого показательного. Эрл Глэртолиен, подойди ко мне. Приказал я, от того исходили волны опаски, даже некого страха, но он твердо ступал. Император не мешал. Я же встал лицом к лицу, оставив расстояние между нами с руку. «Вот так, как сейчас смотрю тебе в глаза, на таком расстоянии, скорее ближе я смотрел в глаза этой лживой млети. И сказал ей, покорись, здесь и сейчас стань на колени, и я решу твою судьбу». Все равно мы загоним тебя в самые глухие и глубокие чещобы, где недостойные звания добрый эльф поклоняются тебе. Приклонись. Выдохнув, я посмотрел по сторонам вверх-вниз. Он же завизжал, как девчонка. «Я не боюсь тебя, Глэр Райс. не боюсь, я не дрожу!» «Клянусь кровью, это его слова!» Вдохи-выдохи-ахи. Затем... Я выдержал правильную паузу. Он начал нести какой-то лживый бред в своем безумном духе, обещал мне отдать весь континент землями хаоса и даже завел речь о моем культе. И тогда я ответил ему. Назидательно поднял палец четками. «Империя навсегда! Вот мой культ! Клянусь кровью!» «Да, кого-то бы прельстили эти уговоры!» Но мой девиз простой, но в то же время преисполнен смыслом. «Возьму все сам!» Все смотрели завороженно, им рассказывали настоящую легенду. Даже император обмер весь во внимании, и охранители под невидимостью шеи вытянули, чтобы лучше слышать. «Что я хотел сказать, Эрл Глэрд? Я вижу у тебя пламя в крови. Не дай ему потухнуть!» И, глядя в глаза любого зла, находясь даже вместе его силы, смотри прямо в них. И иди до конца. Ведь мы Ариста, а значит, наши руки не дрожат на рукоятях мечей. Это от нашей поступи дрожит вселенная. Помни об этом. Теперь можешь сесть, а я продолжу. «Император», — поднял ладонь Эрглерт Рональд, Истинные, позволю себе перебить Райса». Это тоже важная деталь. Под тем, чем Глэр скромно называет делами, скрывается следующее. Он со своими людьми испепелил место силы, перешедшего на сторону Раонаса Аватара Оринуса, который, затем явившись, преклонил перед ним колени, веряя судьбу. Но самому однорогому богу не понравилось, что даже Ренегат будет служить смертному, и именно он его убил. А затем Глэрт уничтожил боевую двойку имперских драконов, прибывших ему мстить изгоев Дома Серых Драконов, не согласных с волей их главы. «Значит, тридцать у меня таки будет». Они похитили из конюшен десяток и хотели сжечь не только Райса, но и весь Деморунг. Однако Лерктурин из истинного Великого Дома Сумеречных вовремя предупредил гарнизон. В результате пять животных удалось перехватить, остальных, к сожалению, уничтожили. И еще, я вчера лично и прилюдно, даже в моих владениях, дал право Глэрду вершить закон. Все ли так, Глэрд? Император был доволен. Да, тогда продолжай. После такого вероломства со стороны остроухих, я, пока виновники не разбежались в разные стороны, как застигнутые врасплох мроки, учел все обстоятельства и, согласно кодексам, взял правосудие в свои руки и наказал их согласно нашим законам, а не всяких там. Сделал вид, что сдержался, чтобы сплюнуть, а затем заговорил с яростью. Тиская рукоять Моргенштерна, невидимые хранители мгновенно метнулись, вставая между мной и монархом. Эти млети приходят уже к истинным в дома, как к себе, пытаясь убить почти в открытую. В Империи приносят жертвы у наших детей, за счет нас становятся сильнее. Мыслимо ли это? Это плевок. «На всех нас!» «И должны умереть все, кто не чтит наших законов, находясь у нас же!» Сделал вид, что беру себя в руки, обвел всех взглядом, заговорил спокойнее. «И я считаю, что был в своем праве!» «Мы тебя услышали. Что скажет совет?» Совещались недолго, меньше минуты. «Глэртрась в своем праве!» поддерживаю и считаю также. более того истинные расхранители проснулись то вы тоже о долги не забывайте что же до остроухих которые выкатили жалобу мы подумаем и они заплатят дорого заплатят помолчали император жестом приказал мне оставаться на месте у нас еще одно дело на повестке Вчера, поздно вечером, Эрл Глэрд Нихан, глава Великого Дома Изумрудных Драконов Эниистра, покончил жизнь самоубийством. Повесился. Его прямой единственный наследник Данхан. Для тех, кто не знал, сегодня должен был состояться поединок чести между покойным и Глэрдом Райсом. За силу и кровь. Пусть наследник дома войдет. Он был на папашу не похож лицом, но такой же массивный, хотя больше напоминал Турина или Великого Герцога. Двигался легко, смотрел чуть из-под лобья. От него исходила опаска, настороженность. Да, он мне не противник, и он об этом знал. Поприветствовал всех, я тоже ответил. «Эрл Глэр Данхан, есть ли у тебя претензии к Глэрду Райсу?» «Нет». Не единой. А у тебя, Глэрт Райс. Для гостя момент истины. Напрягся весь. Пауза затягивалась. Я внимательно и сурово смотрел на визави. Затем. Император, я хочу задать ему один вопрос. Хорошо. Тот тоже занервничал. Чтение эмоционального фона вещь. Претендуешь ли ты, Эрл Глэр Данхан, что твой дом истинный? Нет, и пока не помышляю о походе на Аллею стандартов, Я тебя услышал. Опять потянул время, а затем заговорил. Я не люблю лишней крови, тем более крови Ариста. Пока мы гибнем на поединках чести, даже за силу и кровь, неважно, кто победит, но становятся сильнее только наши враги. «Я не имею никаких претензий к Эрл-Глэрду Данхану, главе Великого Дома Изумрудных Драконов и неистра «Вот здесь Визави воспрел, до последнего не верил. Оно и понятно. Ставка, она способна смутить любые умы. Хочу дать тебе перед лицом Императора и советом ста одно напутствие. Не повторяй ошибок своего отца. Не стоит казаться тем, кем не являешься. Будь тем, кем ты есть». «Но сделай все возможное, чтобы о тебе говорили, как о настоящем Аристо, главе Великого дома. Правь достойно, и да не дрогнет твоя рука! А раз, Клич подхватили все и орали так громко и яростно, что, казалось, у некоторых лопнут щеки, Види, как вместе со всеми неистуствовал довольный, очень довольный император, понял. «Я сделал уже гораздо больше, чем мы договаривались». «Разные эмоции читал. Настоящая империя, ставшая мифом легендой, в которую все боялись поверить, неожиданно вдруг стала возможной. Пока это были робкие мысли, смутные надежды, невнятные образы, но... но они появились. И не у тех, кто не мог ничего изменить на Аргасе и ни на что не влиял, а у сильнейших мира сего». И те, кто желал ее прихода, обрадовались, а кто нет, испугались. Последние же будут упорствовать и мешать до конца с обреченностью крысы, загнанной в угол. И этого не следовало забывать. Никогда. Конец книги. Озвучено Проводником.